с гусеницами вместо ног. Он вонзил клинок в глазницу твари и набросился на следующего. «По основной цели нулевая видимость». Внимание Талоса постоянно переключалось на дисплей визора. Он пытался уследить за отрядом, бойцы которого все больше отдалялись друг от друга. «Ксарл!» — позвал он. Нет ответа. Развернувшись, Пророк сделал выпад аурумом. Удар был неудачным, Талос неправильно рассчитал расстояние, и меч лишь чиркнул по горлу здоровенного техногвардейца вместо того, чтобы начисто снести ему голову. «Ксарл, отвечай!» Талос пинком отправил скитария с разорванной сонной артерией на землю, переключая режимы зрения, старта пытался вычленить силуэты братьев в окружающей мясорубке. «Я к северу от тебя!» — отозвался Ксарл. «Ближе к передовой!» «Не вижу целей, но бой здесь самый жаркий!» «Я слишком далеко для зрительного контакта с целью», — передал Атгемар. «Как и я», — выругался Талос. «Сайрион, Меркуций!» «Я тут немного занят», — ответил Меркуций. «Слишком далеко», — выдохнул Сайрион. «Не вижу цели, виду бой». «Души для пожирателя душ», — провыл Узас. «Черепа для трона черепов!» «Тебя никто не спрашивал!» Талос мечом и болтером пробивал себе дорогу в море гудящих буров, свистящих клинков, размахивающих кулаков и ослепительного лазерного огня. Что-то ударило Астартес в боковину шлема. Анафема выпалил в направлении удара, покончив с неприятелем, кем бы он ни был. Аурум крутанулся в руке, отражая выпад двух механоконечностей. Талос впечатал керамитовый ботинок в грудь техногвардейца справа, смяв его доспех и пробив легкие осколками ребер. Аурум снова сверкнул и рухнул вниз по широкой дуге, разрубив еще одного скитария в то время как ревущий анафема всадил три снаряда в трех других противников. Рассеченный надвое техногвардеец попытался ударить Талоса уцелевшей рукой по ногам. Повелитель ночи наступил на завывающее зубчатое лезвие, раздавив его, а в следующую секунду размозжил и голову солдата. «Я тут прекрасно провожу время», — раздался задыхающийся и полный сарказма голос Сайриона. «Я тоже не скучаю», — сквозь зубы процедил Талос. Он потратил полсекунды на то, чтобы взглянуть в сторону чудовищного разбойника. Сейчас «Титан» был ближе, но не намного Над полем боя завывал рок вызов или предостережение тем, кто копошился внизу. По сравнению с этой громадиной, побежденный пес войны казался карликом. «Предатели!» — выкрикнул один из скитариев. «Смерть десантникам хаоса!» Талос выстрелил ему в лицо. И двинулся дальше. Узас первым достиг цели. Техноадепта звали Роллумас. Это имя он выбрал себе сам, а то, что он получил при рождении, забылось уже давно. По данным внутренних хронометров Роллумаса, ему исполнилось 116 лет, или точнее, тем немногим частям его тела, что по-прежнему стоило считать человеческой плотью. Его восхождение к совершенству было так близко, в нем оставалось лишь 17% презренной плоти, 83 великолепных, божественных процента состояли из стали, железа, бронзы и титана, освященных и благословляемых трижды в день в ритуале почитания Бога Машины. Он не был уверен, имеет ли право называть себя магистром скитариев, но колебался не из скромности, а от потаенного стыда. Ему выпала значительная роль, без сомнения, и не нелишенное достоинство, но в черепных кагитаторах Роллумаса засела угрюмая, слишком человеческая боль. «Магистр чего? Солдат рабов? Он заслуживал большего. Он заслуживал лучшего». Техноадепт утешался обманом и боролся со стыдом с помощью того же обмана. Внешне он принял назначенную ему роль и бесконечно изменял собственное тело, чтобы сражаться наравне с аугментированными солдатами. Он лгал начальству и соратникам-техноадептам. Как они верили ему? Как обрабатывали поступающие данные из готовностью подтверждали его очевидную и чуть ли не академическую увлеченность тактикой ведения боя? Но великие машины Легио Маледиктис, воплощение бога машины, вышагивали по равнинам, превращая в прах все приземленные ничтожные достижения Роллумаса, сколь часто он спускался по железным мосткам туда, где трудился лишь обслуживающий персонал и оглаживал механоконечностью броню спящего Титана. В это время его внутренние процессоры генерировали яркие и желанные образы. «Вот он работает над божественной машиной, стараясь вызвать ее дух из глубин безмолвного механизма». Мучаясь ничтожностью своего положения в иерархии Легиона, Роллумас, по крайней мере, ухитрялся скрыть недовольство от немигающих глаз более удачливых братьев. Этого слабого утешения все же хватало, чтобы удержать обиду внутри. Неважно, что унизительная бюрократическая ошибка привела Роллумаса на передовую – Его тело было достаточно модифицировано, чтобы противостоять опасностям боя наравне с пехотой техногвардейцев, и он не тревожился о возможных повреждениях. И все же именно об этой ошибке он пожалел в последние минуты жизни. Астартес десантировались прямо на его полк. «Астартес!» «Восемь отделений Астартес!» Десантная капсула цвета ночи рухнула с неба и врезалась в землю на расстоянии 511 метров от того места, где он стоял посреди фаланги верных скитариев. Ролумас принялся вычислять принадлежность Астартес. Крылатый череп, зигзаги молнии на доспехах, стремительная и свирепая атака, болтерные снаряды и удары клинков разрывают драгоценную аугментическую плоть скитариев. Повелители ночи. Неоптимальный вариант. Когда Роллумас направил подкрепление туда, где приземлилась ближайшая капсула со своей неприятной начинкой, первые сожаления лишь начали возникать. Они достигли пика и внезапно оборвались ровно через семь минут и девять секунд. «Цель уничтожена!» — передал Узас первому когтю. «Враг убит!» Он даже не запыхался. Узас поднял железную голову Роллумаса в одной руке, словно дикарь, похваляющийся черепом поверженного врага. Техногвардейцы шарахнулись прочь от его торжествующего воя. «Кто следующий?» — спросил Сайрион. До остальных донесся грохот оружия, молотящего о его доспехе. «Меня это уже достало». «Капитан Скитариев Тигрев», — ответил талас «Ищите стяги, дальше к северу». Первый коготь вернулся на Завет Крови девятью часами позже. Септимус и Октавия ждали их в ангаре. Оба смертных надели униформы слуг Легиона. Громовой ястреб, вернувший Астартес на орбиту, звался Сумеречный. Единственный транспорт десятой роты, оставшийся на лету. Два других взвода высадились первыми. Первый коготь спускался по трапу последним, и Октавия при взгляде на них тихонько выругалась. Почти десять часов непрерывного боя на передовой не прошли для Астарте с даром. Рука Сайриона висела неподвижно. Торопливо сделанный протез не выдержал жестокого напряжения битвы и отказал несколько часов назад. Ксарл практически лишился своей коллекции черепов. От нее осталось лишь несколько осколков кости, уныло покачивающихся на уцелевших цепях. Доспехи Узоса и Меркуция были сильно повреждены. Лазерные лучи пропахали черные борозды в керамите и рассыпали уродливые ожоги. На других участках брони огромные топоры и цепные лезвия оставили следы своих зубов. Адгемар был без шлема, а лицо его расчертили кровавые порезы, уже покрывшиеся коркой и заживающие под влиянием усиленной физиологии Астартес. Талас вышел из громового ястреба последним. Имперский орел на его нагруднике и без того оскверненный подвергся дальнейшим надругательствам. Одно крыло отсек удар клинка, так что оно теперь торчало в стороне от остального, а оперение цвета слоновой кости сменилось угольно-черным. По предположению Септимуса здесь не обошлось без огнемета. Правая рука Таласа окостенела и не двигалась. Похоже, перчатка окончательно отказала, и при ремонте потребуется немалая осторожность. Септимус сразу отметил две вещи. Во-первых, починка доспеха будет делом нелегким. При виде второго слуга покрылся холодным потом. «Где его болтер?» — спросила Октавия. Она тоже заметила. «Я потерял его», — ответил Талос, проходя мимо с воинами первого когти «Куда вы идете, господин?» — окликнул Септимус. «Мне надо повидать техножреца и капитана десятой роты». Делтриан лично занимался Малкарионом. Повреждения, полученные жрецом во время нападения на зал памяти, были почти полностью устранены, и все же несколько сервомоторов в суставах верхней части тела техноадепта работали на половинной мощности. Их системы еще не успели опробовать на полном ходу. Хотя Делтриан и мучился потаенным стыдом, проявляя такую чисто человеческую слабость, он проклинал врала всякий раз, когда непослушное тело причиняло ему неудобство при ходьбе и работе. Техножрец и несколько его сервиторов работали над корпусом дредноута. Они паяли, подкручивали крепления, ставили заплаты и возвращали форму погнувшиеся брони. По залу памяти носилось гулкое эхо. Талос официально поприветствовал Делтриана при входе в зал, но для беседы с древним воителем переключился на Вокс. «Прости мою грубость, техножрец», — сказал Астартес, вновь надевая шлем. «Мне надо слышать во всем этом грохоте». Делтриан поклонился в ответ. Священный техосмотр должен быть громким согласно традиции. Эти звуки складывались в хвалу богу машине. «Капитан!» — обратился Талос по Воксу. «Я уже не капитан. Говори, ловец душ!» «Равнины наши!» «Они станут отличной зоной высадки. Осада начнется на рассвете!» «Времени в обрез. Даже если мы возьмем город за неделю...» Талос замолчал. Малкарион знал обо всем не хуже его. До прибытия Кровавых Ангелов оставалось меньше трех недель. «Сайкеры Абаддона все еще уверены в своих предсказаниях», — Талос фыркнул. «Абаддон сам мне сказал, что в последнее время они слишком часто его подводят». «Тогда почему он им доверяет?» Раздражение и сомнение, как с чувством неловкости заметил Талос, прорезалось в голосе Малкариона. «Он пришел из той эпохи, когда легионы практически не терпели появления псайкеров в своих рядах. Подобных выродков либо изгоняли со службы, либо сурово натаскивали и держали в узде, не полагаясь на них в планировании боевых операций». «Он работает с тем, что есть. К тому же астропаты флота подтверждают прогнозы». «Крастиан тоже». «Крастиан мертв, сэр. Убит 60 лет назад». «С тех пор у нас на борту нет Астропата». «Возможно, к лучшему. Псайкеры. Они мутанты и не заслуживают доверия». «Астропаты на борту охотничьего предчувствия согласны с псайкерами Абаддона. Имперские подкрепления еще в неделях пути отсюда». «Хм...» «Как прошла ваша первая битва, сэр?» Малкарион уже несколько раз отвечал на этот вопрос. Сразу после возвращения на завет ему принялись досаждать посетители. Воины из разных отделений приходили выразить уважение и расспросить о ходе наземной операции. «Великолепно, брат! Кровь, оросившая мой доспех! Восторг, порожденный гибелью множества врагов под огнем моей пушки и ударами кулака! Когда мы захватим этот мир во имя нашего отца... «Это станет величайшим триумфом!» Талос улыбнулся. Что-то слабо верится. «А теперь скажите мне правду!» Сервиторы, работавшие над огромным корпусом Малкариона, замерли на секунду, когда Дредноут издал протяжный скрип. «Без радости, без огня, без жизни!» «Вы сердитесь на меня за то, что я разбудил вас?» «Если бы я сердился, брат, ты бы уже был покойником. Я бы стер тебя с лица земли так же, как стер этого презренного чернеца врала Никогда его не любил». «Его никто не любил». «Я просто не понимаю, зачем я вам понадобился. Вот и все». Талос некоторое время обдумывал ответ. Вы понимаете, какое впечатление производит на меня ваш голос, сэр? На всех нас. Как он колеблет воздух, подобно грому, и вырывается из вокса звуком победного горна. Я не глуп, мальчик. Я прекрасно вижу, как вдохновляет вас моя нынешняя форма. Но я мертв, Талос. Это правда, и только она имеет значение. Ночью мы добились достойной победы. Никто не погиб. Через три часа мы снова высадимся на планету. На рассвете крепость фабрика падет. И я сделаю вид, что мне не все равно. Не беспокойся. Я слышал, как вы воодушевляли девятые и десятые когти на поле боя. Все, что я делал, это безостановочно убивал и орал на врагов. Из глубин дредноута донесся еще один скрипучий звук. Что это? «Мой загрузчик боеприпасов», — солгал Малкарион. На самом деле так звучал смех его нынешнего колоссального тела. «А теперь обойдемся без формальностей, ловец душ». «Я вполне мог бы обойтись без того, чтобы вы называли меня этим именем, сэр». «И ты полагаешь, что я намерен считаться с твоими желаниями?» «Я Малкарион Возрожденный, а ты всего лишь Апатекарий, вообразивший себя командиром». «Очков в вашу пользу», — улыбнулся Талос. «Достаточно пустой болтовни. Зачем ты здесь? Что тебя беспокоит?» «Я потерял свой болтер». «Хм, возьми мой возьми мой!» — расхохотался Талос. «Так-то вы проявляете уважение к реликвиям Легиона!» «Мне он явно больше не понадобится!» Боевая машина подняла и опустила стволы автопушки. Два сервитора издали тревожные сигналы ошибки. «Извините!» — вслух громыхнул Дредноут. Делтриан, скелетообразный и предупредительный, как всегда, поклонился. «Все в порядке, господин!» «Отлично!» Малкарион снова перешел на Вокс. Продолжай, талас У меня было видение, сэр. Вряд ли это способно меня удивить. Но оно отличается от других. Оно ошибочно. По крайней мере, отчасти. События происходят не так. С первой секунды, когда я пробудился, все в нем показалось мне сомнительным. Как будто кто-то нашептал мне во сне ложь. «Узас из первого когтя, убивающий Сайриона. И теперь, когда планета готова пасть, я начал сомневаться во всем остальном. Фаравен не погиб, хотя я видел его смерть». «А ты уверен, что все эти события должны произойти на Крите?» «Был уверен», — признался Талос. «Теперь я даже не знаю, произойдут ли они вообще. Так много наших братьев поддалось порче. Даже Сайрион и Узас». Я боюсь, не распространилось ли их скверно и на меня. Возможно ли, что губительные силы замутили мое второе зрение? Сколько у тебя было припадков? Они случаются так же часто, как до моей смерти? Чаще. Они становятся чаще. Хм. Может быть, Фаравен погибнет на Крите. Может, позже. Может, он погибнет не так, как ты видел, и ты напрасно тревожишься. Не припоминаю, чтобы ты столько ныл раньше. Ныл? Сэр, даже видения примарха иногда были туманными, смутными, по его выражению, неясными. Какое у тебя право считать свои пророчества безошибочными, даже если второе зрение нашего генетического отца иногда подводило его? «Погодите, погодите!» Талос снизу вверх уставился на громадную машину. Поле визора окрасило крышку саркофага в кровавокрасный. Изображение живого Малкариона, сжимавшего три добытых в поединке шлема, молча смотрело на него. «Сны нашего отца», — прошептал Талос. «Иногда были неверны?» Иногда их следовало трактовать символически. Этого не может быть. Нет. Вот почему ты вечно вызывал враждебность в Легионе, брат. Легион — сундук с миллионом тайн, а ты, ловец душ, полагал, что знаешь их все. Мне всегда нравилась эта твоя черта, нравилась твоя уверенность, но так думал не каждый. «Наш генетический отец когда-нибудь говорил обо мне?» «Только о том, почему он так тебя назвал. Я рассмеялся тогда. Я думал, что отец решил надо мной пошутить. Казалось совершенно невероятным, что кто-то не подчинится его последнему приказу». Малкарион снова издал странный механический смешок. «И ты в последнюю очередь». Глава семнадцатая. Ловец душ. «Потому что это имя подходит тебе. Одна душа, сын мой. Одна охота во имя отмщения. Ты бросишься в погоню за этой единственной сверкающей душой, когда все остальные откажутся от мести». Примарх Конрад Кёрс, апотекарию Талосу из первого когтя десятой роты. Талос звал ее из тьмы. Повелитель ночи произнес имя убийцы шепотом, рассыпавшимся треском в окс-передатчика. «Мшен!» — прошипел он. Ассасин побежала. Талос последовал за ней. Другие придут позже, когда первый шок пройдет, когда их ничтожные ребяческие амбиции возобладают над горем, когда при виде тела убитого отца они начнут рыдать не о его смерти, а о том, что его реликвии ускользнули из их жадных пальцев. Талосу было плевать. Имперская сука убила его отца, и за это она умрет. В те времена у него еще не было аурума. Сжав в перчатки рукоять цепного меча, он включил воющий клинок и продолжил преследование. Хотя на воине не было шлема, бусинка Вокса оставалась в ухе, Крики братьев доносились с болезненной четкостью. «Он преследует ее! Брат, не делай этого! Ты нарушаешь последнюю волю нашего отца!» Талос не мешал им бесноваться и проклинать его. Охотника сейчас не волновало ничего, кроме его добычи. Болтерные снаряды прорезали воздух, но убийца уклонялась быстро, как зигзаг черной молнии. Каждый выстрел грозовым эхом разносился по темным залам дворца ночного призрака на Цагуальсе. Убийца осмелилась рассмеяться, и у нее были причины для смеха. Что такое одинокий Астартес для опытного агента имперского храма Каллидус? Ничто. Меньше, чем ничто. Она уворачивалась, петляла и перепрыгивала через болтерные снаряды. Оставшись позади, талас выругался... Он замедлил бег и вновь растворился в тенях. Охота была еще не закончена. Мшен облизнула пересохшие губы. Воздух цагуальсы был сух и горек, и здесь, в недвижной атмосфере Дворца Проклятых, становился лишь суши и горши. Пальцы Мшен зарылись в волосы ее мертвой жертвы. Ассасин крепко сжимала голову примарха-предателя в руке. Кап! Кап! «Кап!» Она разрисовывала ониксовый пол струйками крови, лившейся из перерубленной шеи. Запах крови был липким и слишком густым, словно аромат множества специй. Священная кровь императора, прогоргшая от порчи и зла. Мшен подавила желание отшвырнуть жуткий трофей прочь. Доказательство. Ей нужно было доказательство, что дело сделано. «Странно». Нечеловеческое происхождение примарха проявилось еще раз, даже в смерти. Отрубленная голова начала кровоточить лишь несколько минут спустя. Вещества свертывания крови наконец-то сдались, выпуская на волю темные капли. Она могла бы просто снять артефакты примарха с тела, обруч корону, серебряный меч в ножнах за спиной или плащ из темных перьев. Но эти ревиквии, несмотря на их ценность, могли быть похищены и у живого. Ей требовалось убедительное доказательство, чтобы предъявить его магистрам ордена. Голова мертвого бога. Вот то, что было необходимо убийце. Что касается добытых артефактов, то они послужат и ее возвышению, а не только славе храма. И как же ее восславят за совершенное! Пикт связь с записывающими устройствами корабля, и без того ненадежная на расстоянии сейчас совсем оборвалась. Мшен почувствовала, как связь исчезает, когда прыгнула на ночного призрака, и от этого тоже попахивала почти сказочной жутью. Обрыв в такой момент. Что-то здесь не так. Постойте, что происходит? Память ассасина была почти абсолютной, настолько, насколько это позволял человеческий мозг, и все же Мшен не могла определить, где находится». Эти коридоры, выложенные костью и иониксом, переплетались и извивались, будто по собственной воле. Звуки странно отражались от стен, иногда не отражались вовсе. Стена рядом с ее головой разлетелась фонтаном каменного крошева. Ассасина уже двигалась, отскочила в сторону из и с невозможной грацией продолжила бег. Она была каллидус, искусство убийства в своей самой отточенной форме, отлитое в человеческой плоти. Мшен бежала и бежала. То и дело она проносилась мимо Астартес в устаревшей броне Марк-3 и более новой Марк-4. При виде ее воины замирали на месте. Некоторые дрожали от желания выхватить оружие и вызвать ее на бой. Их жажда крови, почти ощутимая на ощупь, витала в воздухе. Некоторые, очень немногие, выкрикивали ей вслед проклятия. Таких было мало». Крепость населяли стойкие сыны самого сурового из отцов. И их прародитель принял смерть по собственной воле. Это до сих пор поражало ее больше всего. Половина воспитанников храма Каллидус, возлюбленного орудия бога императора, охотилась по всей восточной окраине галактики за Конрадом восьмым примархом, отцом легиона Повелителей Ночи. И здесь, на пустынной Цегуальсе, во дворце крепости из обсидиана, оникса и слоновой кости, со знаменами из человеческой кожи на башнях, она нашла его. И он принял смерть по собственной воле. Она, Мшен, стала смертью примарха. Госпожа даст ей имя богоубийца. Огромная тяжесть навалилась сверху и прижала к земле. Голова примарха выкатилась из руки, плитка пола ударила в лицо. Кровь захлестнули боевые стимуляторы, и Мшен отшвырнула противника прочь. В мгновение ока ассасин вновь вскочила на ноги и оглянулась на Астарте, с которого отбросила к стене. Он. Снова он. Кровь Талоса тоже кипела. Его доспех непрерывно впрыскивал в тело дозы обжигающих химикатов через разъемы в позвоночнике, шее, груди и запястьях. Цепной меч яростно визжал и взрыкивал, кромсая лишь воздух. Ассасин уклонялась от каждого удара. Казалось, она почти не движется, лишь миллиметр вправо или влево, ровно настолько, чтобы избежать выпада». Голубые глаза ассасина, глаза цвета давно испарившихся от жара марей Терры, наблюдали за Астартес с ленивой насмешкой. Ей нечего было сказать, ему и нечего бояться. Смертного, космодесантника или любого другого. Она была имперским ассасином, вершиной человеческого совершен... Остриёк клинка Талоса пропорола её чёрный кольчужный доспех, разрезав верхний слой синтеплоти над бицепсом. Глаза ассасина испуганно расширились. Упав на пол, она перекатилась через плечо, схватила голову примарха за копну черных длинных волос и умчалась прочь с такой скоростью, что Астартес остался далеко позади. Талос смотрел ей вслед. В ухе гремели возмущенные голоса братьев. Даже соратники из первого когтя шумно протестовали, обвиняя его в самой дерзкой непокорности. «Призрак сам выбрал эту судьбу!» вопил Вандред. «Талос, это было его последним желанием», уговаривал Сайрион. «Она должна вернуться на Терру». Талос вновь скользнул в тени. Губы его кривила усмешка. Вокс вопил на сотню разных голосов. К спору присоединились остальные. Сыны ночного призрака быстро вспомнили о позабытых на время амбициях, Арцебус, Халаскер, Сахаал и другие, другие капитаны, другие избранные. Их голоса настойчиво жужжали в бусинке Вокса, угрожая и требуя. Талос не мог сдержать улыбку при мысли об их бессильном гневе и непонимании. «Она забрала его перстень с печатью!» — кричал один. «И его корону!» — подвывал другой. «Наш отец не предвидел этого!» — сказал кто-то третий. И вот тут-то их лицемерие проявилось в полную силу. Теперь они требовали, чтобы весь легион совершил во имя их алчности то, что Талос пытался совершить из мести, и за что они только что его проклинали. «Ассасин заслуживает смерти!» — надрывались они. «Она совершила преступление против всех нас!» Названия похищенных у законных наследников реликвии слились в монотонную летанию. У Талоса не было ни малейшего желания ее выслушивать. Пророк отрегулировал громкость, и голоса, так внезапно преисполнившиеся праведного негодования, утихли. Как быстро братья променяли любовь и веру в отца на пустые сомнения. Им стоило лишь осознать, что ассасин похитил реликвии и оружие. Те самые реликвии и оружие, которые они считали своими по праву. Какая алчность! Какая жалкая и омерзительная алчность. Сейчас Талас презирал их всех. Никогда прежде недостойные притязания его братьев не проявлялись так открыто. Так родилась ненависть, неугасающая с годами. Ассасин скрылась из дворца, и это, на первый взгляд, удалось ей без труда. Повелители Ночи кинулись к посадочным площадкам и смешанными отрядами из воинов разных частей погрузились в громовые ястребы, чтобы вернуться к судам флота на орбите. Флот Повелителей Ночи кольцом окружил цагуальсу и началась невиданная погоня. Вперед вырвались четыре корабля. Охотничье Предчувствие, Третий и Одиннадцатый Рот, крадущаяся тьма Первый, Принц Безмолвия, Четвертый и Седьмой и Завет Крови с Десятой Ротой на борту. У корабля «Ассасина», несмотря на всю его быстроходность, изящество и уникальную конструкцию, не было ни малейшего шанса. На хвосте улепетывающего от черного шарика цегуальцы судно мчались четыре крейсера. Их тяжелые орудия наводились на жизненно важные системы беглеца. Корабль «Каллидус» вывалился из варпа помятым, искалеченным, практически мертвым. Все четыре крейсера «Астартес» выплюнули абордажные капсулы, впившиеся в железную плоть имперского судна и крепко там засевшие. Охотники запустили зубы в добычу. Каждый отчаянно рвался первым отведать крови, а с ней и победы. На борту корабля Ассасина Аталос мчался с остальной сворой. Слуги, смертные, сервиторы — все погибало или обращалось в бегство перед Ордой завывающих повелителей ночи, хлынувших на палубы сквозь сотни пробоин. Этой ночи суждено было навеки войти в историю Легиона и остаться в сердцах всех присутствовавших там Астартес, как ночь, когда им было отказано в отмщении. Когда охотники выследили добычу, а эта часть досталась отделением первой роты, Вокс заполнился новыми яростными криками. Талос стоял в жилом отсеке экипажа, превратившемся в скотобойню. Его окружали братья из первой роты и изувеченные трупы смертных. Кровь запятнала стены, потолок и темную краску их нагрудников. На борту корабля убийцы не должен был уцелеть никто. Поначалу отчеты с трудом пробивались сквозь рев Астарта с увлеченных охотой. Их кровь кипела, и сигналы тревоги потерялись среди воя и воинственных криков. Талос услышал одним из первых. Он отключил цепной меч и склонил голову к плечу, прислушиваясь. «Как это может быть?» «На нас напали!» — передал он тем из братьев, кто находился поблизости. Голос охотника был холоден и спокоен, хоть в нем и сквозило неверие. «Нас атакуют эльдары!» В последующие века воины Восьмого Легиона немало спорили о том, как ксеносам удалось застать их врасплох. Призрачные корабли Эльдар, гордящихся своим знанием тайных троп Варпа, заскользили среди судов Повелителей Ночи. Орудия чужаков осветили мрак сотней вспышек, безжалостно вспарывая пустотные щиты. Некоторые утверждали, что целью атаки были реликвии примарха. Другие говорили, что чужакам ни к чему сокровища человеческой расы, и что причиной нападения была либо непостижимая логика ксеносов, либо злая судьба, столкнувшая два флота в самый неподходящий момент. Крадущаяся тьма была потеряна, а с ней и предатель Сахаал. Принцу Безмолвия нанесли серьезные повреждения, но в конце концов с флотом чужаков оказалось покончено. Однако мало кто из Повелителей Ночи радовался этой победе. Во время эвакуации Эльдары телепортировались прямо в коридоры корабля Ассасина. Ксеносы возникали из воздуха перед отрядами разъяренных Повелителей Ночи, которые убивали их прежде, чем успевала исчезнуть мерцающая дымка, одно из побочных явлений телепортационной технологии чужаков. Первый коготь, как и другие абордажные команды, пробивал дорогу обратно к капсулам. «Зачем бы они не пришли?» — передал Сайрион, и взмахом меча снес голову возникшей из пустоты Эльдарки. «Им это действительно нужно!» «Назад на корабль!» — кричал капитан Малкарион сквозь гвалт и грохот беспорядочного отступления. «Назад на завет!» Связь не улучшилась. Торжествующие вопли сливались с приказами отступать и свирепыми проклятиями, предназначенными чужакам. Где-то в этой разноголосице Талос расслышал победные крики капитана Сахаала и гневные возгласы бойцов первой роты. Что-то пошло не так. Талос понял это по их голосам. Замедлив шаги, пророк отстал от остальных и полностью сосредоточил внимание на тысячах криков и противоречивых отчетов, разносящихся по вокс-сети. Скоро он уловил, в чем дело. Капитан Сахаал добыл одну из реликвий ночного призрака и тут же сбежал. Он направил крадущуюся тень прочь, разбив строй и пытаясь скрыться от Эльдар. Сахаал бросил первую роту. талас сглотнул неужели он расслышал все верно неужели один из самых уважаемых командиров легиона оставил своих бойцов погибать от рук эльдар талас застыл на месте коридор вокруг него был тих и пуст остальные военные отделения ушли далеко вперед сахаал сбежал с сокровищем и скрылся в варпе Первая рота пробивала дорогу к абордажным капсулам. Им оставалось либо быстро умереть в бою, либо медленно агонизировать на мертвом корабле и ждать помощи от других судов. Талоса это мало заботило. Проблемы первой роты должны волновать первую роту. Легион пытался вырваться из нелепой ловушки, и десятой роте предстояло бороться за собственное выживание. Но подтверждение смерти Мшен так и не поступило обурревиваемой жадностью сахаал бежал с проклятой безделушкой позабыв о месте а убийца все еще была жива Талос развернулся и направился в глубь корабля генераторы отключились оставив ее в темноте но по крайней мере она наконец то была в безопасности а старта собрались так же быстро как ворвались на корабль судно все еще вздрагивало но кажется чужаки Грязные ксеносы, называвшие себя Эльдарами, ушли вместе с отступающими Астартес. Один из них отсек ей кисть руки. Мшен не могла сражаться с пятью чужаками одновременно, и удар меча перерубил ассасину запястье. Ее подготовка позволяла не обращать внимания на боль, но Мшен все же наложила жгут и временную повязку из синтеплоти. Потеря крови могла оказаться опасной, даже если шок и боль не причиняли вреда воспитаннице храма Каллидус. Она стояла на мостике, сверху лился кровавый дождь, из темноты доносилось затрудненное дыхание и стоны тех немногих членов экипажа, что еще оставались в живых. Никто из них не мог видеть, вспомогательным генератором уже следовало заработать, а с ними должен был вернуться и свет. Судя по непроглядному мраку, ее кораблю нанесли очень серьезные повреждения. Мшен крутанулась на месте, сжимая меч в уцелевшей руке. Она не могла видеть в сплошной черноте, но в зрении и не нуждалась. Рядом послышалось гудение силовой брони. Низкое рычание сервоприводов и сокращающихся искусственных мышц рассказало ей все, что нужно. местоположение положения Астартес, его поза... Мшен знала все. Ассасин подалась вправо и улыбнулась. Несмотря на усталость и потерю крови, один Астартес ей не угроза. Она... Талос сжал пальцы на ее горле. Повелитель ночи чувствовал, что убийца стала медлительней. Ее реакции потеряли прежнюю остроту, а сердце билось куда чаще, чем во дворце. Ассасина ослабила погоня недавний бой. Но Мшен прикончит его прежде, чем двойное сердце Астартес отмерит два удара, если попытаться ее удержать. Все в этом создании было заточено для убийства, и убийства куда более тонкого и искусного, чем грубая эффективность Астартес. Он был воином, а она профессиональным киллером. Его создали для войны, ее только для убийства». Астартес начал действовать в ту же секунду, когда его пальцы сомкнулись на горле ассасина. Однако воин не стал душить противницу. Ее доспехи из драгоценной синтеплоти легко защитили бы от такой травмы. Вместо этого он подтащил ее ближе, собираясь ударить шлемом в лицо. Ошибка. Ассасин откинула голову, как змея перед броском. «Проклятье! Ну и скорость!» Талос почувствовал, как ассасин поднимает кулак, собираясь выпустить на волю скрытую в кольцах смерть. Каждое кольцо было оружием неизвестной конфигурации. а Астартес не стал терять времени. Плюнув в лицо убийцы, он отшвырнул ее прочь. Мшен не кричала уже много лет. Дело не в боли и даже не в неожиданности, но это не было похоже на чистый удар клинка. Нет, кислота выжигала глаза. Никогда прежде боль не захлестывала ее разум целиком, гася все прочие чувства. И даже корчась от боли, она представила, как проклятый повелитель ночи топчется там в своем уродском доспехе, смеясь над ее беспомощностью. И ассасин была совершенно права. Стоя во мраке, Талос наслаждался криками но еще слаще оказалось чуть слышное шипение кислоты разъедавшие ее прекрасные голубые глаза задыхаясь и не видя ничего кроме белого обжигающего огня ассин подавила боль вспомнив свои тренировки она использовала плотские мучения как фокус для концентрации и тогда сквозь шипение собственных растворяющихся глаз мшен уловила гудение брони «Он должен умереть! Он должен умереть немедленно!» И Мшен прыгнула на Астартес, чтобы это жгучее желание стало явью. Талос стрелял в пол. Взрывы болтерных снарядов наполнили помещение мостика грохотом, маскируя шум движений. Оглянувшись на ассасина, он увидел, как та дерется с пустотой – Удары ногами и мечом, направленные на слабые точки брони, были бы смертоносны, не будь совершенно бесполезны. Талос уже перебрался на другой конец мостика, не прекращая стрельбы. Оглушенная и потерявшая ориентацию, Мшен остановилась. Замерев в напряженной позе, она пыталась вычленить шум брони из грохота разрывов. Повелитель ночи выстрелил еще раз, уже в ее направлении. Как и во дворце, ассасин с легкостью отклонилась, и снаряд прошел мимо. Талос выдохнул проклятие. Это сработало. Ассасин повернулась к нему лицом и сорвалась с места. Свободной рукой он ударил по шлему. Повелитель ночи был глупцом. Каждый рикошетивший от пола снаряд выдавал начальную точку траектории. Это требовало максимальной концентрации, а Мшен все еще боролась с жестокой болью. Вот почему почти четыре секунды у нее ушло на то, чтобы вычислить его местоположение «Вечность» по меркам Каллидус. Снаряд с помчался в ее направлении. Это только подтвердило глупость Астартес. Даже вслепую она легко увернулась. Новый звук прорезал свист летящих мимо цели снарядов. Звук, который она слышала прежде лишь однажды. Его голос, произносящий два слова. «Охотничье зрение!» Если бы ее удары достигли цели, он был бы мертв. Талос понимал это с холодной определенностью. Ассасины из священных имперских храмов уже стали легендой в юном империуме. Ее уцелевшая рука, твердая как сталь, беспощадным клинком вонзилась бы в сочленение доспеха, сминая нервы и, возможно, даже круша мощные кости Астартес. Смерть последовала бы через несколько секунд. Та боль, что он ей причинил, была бы отмщена десятикратно. Однако ни один из ударов так и не достиг цели, потому что ассасин не ударила. Когда размытое тепловое пятно метнулось к нему, уклоняясь от каждого выпущенного им снаряда, Талос втянул в тройные легкие, пропитанные запахом крови в воздух. С грохотом первого громового раската надвигающейся бури он выплеснул всю свою ненависть в крике В ассасинах храма Каллидус инстинкты и выучка слились в один совершенный сплав. Это согласие разлетелось на куски, когда Мшен потеряла не только зрение, но и слух. Крик Астартес поразил ее силой и быстротой кулачного удара. Голову пронзила оглушительная и слепящая боль, а затем обрушилась тишина. Мшен не знала, продолжает ли повелитель ночи кричать или замолчал, тешись своей победой чувство ничего не подсказывали. Она ощущала лишь дрожь воздуха от движений врага и пролетающих мимо снарядов. Оглушенная, ослепленная, с клинком, забравшим жизнь бога в руке, она развернулась на бегу и прыгнула туда, где по ее расчетам должен был находиться Астартес. Расчет Мшен, как и всегда, оказался верным. Талос сжимал ее со всей нежностью любовника. «Отец рассказал мне об этой ночи», — шепнул он убийце. «И я ему не поверил. Я не мог поверить, что однажды нарушу его приказ. До тех пор, пока не пришла ты и не отняла его у нас». Мшен не слышала слов Астартес. Ей не суждено было услышать больше ничего в жизни, которой и осталось-то всего несколько секунд. Ассасин выронила меч. Обтянутые перчаткой пальцы разжались почти против воли, и тяжелый клинок стукнулся о ее ногу. Ослабевшие руки не двигались. Дрожащие пальцы не желали сгибаться и активировать спрятанное в кольцах оружие. Анестетики скручивали спазмами ее тело, но не оказывали никакого эффекта. Живот охватил огонь. Боль была даже сильнее той, что обосновалась в опустевших глазницах. Что-то твердое и холодное ударило ниже ребер и пронзило тело. Мшен угадала, что это. Цепной меч Повелителя Ночи. Он насадил ее на свой меч. Небольшой угасающей частью сознания ассасин попыталась оценить повреждения, однако прямой грубый человеческий разум возобладал над боевыми наркотиками и беспощадной выучкой. Она умирала. Она будет мертва через пару мгновений бога убийца выдохнула она не слыша собственных слов так запомнят меня Талос сморгнул с глаз жгучие слезы большим пальцем он нащупал активационную руну меча угроза угроза угроза Талос мигнул, убирая с экрана мерцающие руны тревоги, и на багрово-красном поле не осталось ничего, кроме скрытого маской лица ассасина и ее пустых кровоточащих глазниц. «Аве, доминос, Нокс!» — прошептал он и включил цепной меч. В следующие шестнадцать часов Талос дрейфовал в пустоте. Он занял одну из абордажных капсул, брошенных первой ротой. В абсолютной тишине собеседниками Повелителя Ночи были лишь горе и чувство удовлетворенной мести. Они отлично помогли скоротать время. Когда капсулу подняли на борт Завета Крови, вернувшегося за уцелевшими товарищами и добычей, Талос все еще сидел в одном из кресел. На его доспехах запеклась кровь. Люки распахнулись, и за ними Талос увидел знакомый ангар правого борта. Там его ждали воины первого когтя, держа оружие на изготовку. «Она мертва!» — сказал Талос и устало поднялся с кресла. В зубьях его цепного меча застряли клочки мяса и обломки кости. Перед тем, как покинуть корабль, Астартес изрубил мшен в куски, вымещая на трупе горькое разочарование. В темноте мостика смертные члены команды, пережившие бойню, отчетливо слышали все. Воображение дорисовало остальное. «Талос!» Капитан Малкарион, военный теоретик, медленно приблизился. «Брат...» Талос также медленно поднял голову. «Она убила нашего отца!» — проговорил он в потрескивающий вокс. «Я знаю, брат. Все мы знаем. Пойдем. Нам надо разобраться с последствиями». «Призрак сказал, что я это сделаю!» Талос бросил взгляд на покрытый запекшейся кровью клинок. «Я ему не поверил! Не верил до тех пор, пока не ощутил то зло, что она принесла с собой в наш дворец!» всё кончено!» — вздохнул Малкарион. «Идем, Талос!» «Это никогда не кончится!» Талос с грохотом швырнул меч на палубу. «Но теперь, по крайней мере, я знаю, почему он дал мне такое имя. Одна душа, — сказал он, — ты бросишься в погоню за этой единственной сверкающей душой, когда все остальные откажутся от мести. Брат, идем. Если тронешь меня, Малкарион, ты умрешь следующим. Оставь меня, я иду к себе. Мне надо... Подумать. Талос оставил меч на полу. Примус подберет его. «Как хочешь, ловец душ», — сказал капитан. Талос хмыкнул в ответ. Смешок отдавал горечью. «Ловец душ. Что ж, думаю, я смогу к этому привыкнуть». Глава восемнадцатая. «Братство». Пещеры и туннели под горной грядой, звавшиеся Коготь Амнистии, скрывали множество тайн и чудес. Именно здесь был основан командный центр Легио Маледиктис, сердце операции Адептус Механикус на планете Крит Прайм. В этих туннелях работало до миллиона человек, миллиона живых душ различной степени модификации, Задымленный воздух дрожал от нестерпимого жара, оставляя после каждого вдоха металлический привкус. По всей подземной системе протянулись селенты конвейеров, полотнища транспортной системы, перевозящие сырье, боеприпасы, детали и сервиторов из одной пещеры в другую. Каждая из этих пещер достигала нескольких сотен метров в высоту. В любой из них мог бы спокойно уместиться титан класса «Владыка войны». Своды пещер были практически не видны. Их усеивали консоли, датчики, подвесные мостки, подъемники, лифты, цистерны с прометиумом, а также огромные иконы марсианского механикус Красный камень стен, простиравшийся когда-то насколько мог видеть глаз смертного, а то и дальше, почти исчез под позднейшими наслоениями. Город заводов и кузнец, скрытый под бронированной шкурой коры этого мира, Город, основанный для того, чтобы снабжать империум человечества божественными машинами, единственное предназначение которых – вести людские армии в крестовые походы умирающей империи. Город, процветавший на протяжении почти двух тысячелетий. Равнинная местность у подножия горной гряды была захвачена магистром войны еще вчера – Последняя вылазка войск Адептус-Механикус не смогла снять осаду врат поселения 17-17 и следы этой неудачи простирались до самого горизонта. Десантные транспортники и громовые ястребы Астарте свозили солдаты-космодесантников как с орбиты, так и с других фронтов этого мира, собирая перед грядой армию невиданной силы. Остальную часть равнины покрывали трупы скитариев и смертных, Тут и там можно было увидеть корпуса поврежденных титанов. Мертвая плоть разлагалась в лучах утреннего солнца. Органические части скитариев уже начали смердеть и покрываться трупными пятнами. По останкам павших титанов ползали муравьи. Это личные техноадепты магистра войны собирали части гигантских машин для использования их в битвах на других мирах. Абаддон тщательно выбирал цель атаки. Он знал, что основные силы Легиона Титанов сражались на других планетах Сегментума. Взятие 1717 не только дало бы победителям доступ к сырьевой базе. Если поселение падет, Империум лишится еще одного оплота могущества. Главные врата долго не продержатся. Поселение 1717 слишком разрослось. Аллея Триумфа, ведущая к основной части Нижнего города, находилась вне зоны действия пустотных щитов. Вход в поселение теперь защищали только Адамантии и стойкость бойцов Адептус Механи,